Глава 14. Вытекло веселое вино. Келарь Митрофан разнюхал, выведал все собака о Евсеевом походе в стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал Келарь все до последней капли. И как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту в Амонахе поступили и развеселое катание наживеенных по стрельцам. Келлер, конечно, и Игумену. Игумен призвал Евсея, да так его разнес, что Евсей вылетел как с верхнего полка из бани. Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил, в подвале у хлебопека жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, Орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота. Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные, как будто отошли малость. а косушки и подумать некогда было. Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза, рачьими своими ручищами. и тынокентий, баба с усами». Савка рассказывал про Иннокентия. «А надо они, отец накентий пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Как увидал он отца Иннокентия в натуральном виде. Батюшки кричит, да это баба. Гляди, гляди!» груди то обвислые, стало быть, рожалая!» Кентии запахивал плотнее ряску. «Бесстудный он, дьяконок-то твой, оттого ему такое и притчится!» Дьяконок этот самый изгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидел Евсей с Анокентием над стаканами, опять дулись в муху кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху. Завалился на его кровать, ножками болтает, ой-ой-ой. Ножки у него коротенькие, маленькие, а глаза как вишенки. На веселый лад дьяконок настроился и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно, а потом уж пошел. И про папа этого самого, что исповедников посылал догрешить. Назначал им и пятимью, по пятнадцати поклонов за два раза. Но и никак было не сосчитать. Все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу бродяги, целых пятеро. А она потом сказывала «Хорошо, де, и в досталь, и без греха». Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу. — Ай да дьякон, ну и разуважил. Придется, видно, угощение тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд. — Куда тебя, буревая, несет? — Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут недалеко, и глазом не морганешь. И впрямь. Дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолоке. «Иди, богатей, иди, предъяви-ка!» — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел и обмер. Евсей и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то. Проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое. Остался пустой бурдюк. «Да ты чего молчишь-то? Или приключилось что?» «Украли», — сказал Евсей не Евсеевым. Тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки. Для потехи оставил вор. Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был. А тут из последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки, а похмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение. Будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь. На утро пришли к нему друзья приятели Савка-послушник. Да отец кентий да маленький Дьеконок. Стали его увещать. Опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря. Побираться, что ли, идти? Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде. Да как же, братцы, я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я захоти вот... Нынче же и вышел из монастыря. А теперь, хоти не хоти, свободный был человек, а теперь... Да кто же это такое тебя объегорил?» Нагнулся дико к Евсею. «Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь, как будто малый, я вот. Он больше некому. Кроме него и не знал никто, где у меня деньги». Савка заржал. А, знаю, мол, вечером при свечке за пустым столом и самоварня охота было вздуть, судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.